8 августа, половина одиннадцатого, плюс двадцать градусов по Цельсию. Морг Императорской медико-хирургической академии на Загородном проспекте. Настоящего свидетеля на опознании трупа и калачом не заманишь. А вот зеваки и бездельники прибегут с радостью, еще будут толкаться от нетерпения. В очередь встанут, что и в дверь не протиснутся. «Вот, пожалуйста». Цепочка столичных жителей начиналась в глубинах морга, а заканчивается в садике. Человек пятьдесят будет. Тех, кто стоял в ожидании, не образумили перекошенные физиономии выходивших с опознания. Мужчины нервно утирали лбы платочками, а нескольких дам вывели под руки, им стало дурно. Очередь упрямо двигалась к цели. Родиона Георгиевича даже не хотели пропустить — Но Джуранский быстро навел порядок. Появление коллежского советника не осталось незамеченным. Распахнулась облезлая дверь с табличкой «Заведующий моргом». Выпорхнул высокий сухощавый субъект в идеально чистом халате. Доктор Лекторов тепло приветствовал гостя. «Мы уж вас ждали-ждали, но народ стал волноваться, пришлось пустить. Вы уж нас простите». «Ждали кого?» уточнил Ванзаров. «Ну, вас, естественно, в бумаге так прямо и указано опознание начинать в присутствии помощника начальника сыскной полиции», сообщил милейший Август Генрихович. как много о вас наслышан! Какая честь познакомиться лично! Сегодня расскажу жене, не поверит!» Потребовались немедленные объяснения. От кого был получен такой приказ? «Оказалось». Вчера в начале седьмого Телефонировали из сыскной полиции С Выборгского участка Будет привезено тело Для публичного опознания То, что телефонировали Именно из сыскной Подтвердил санитар, который Брал рожок Он даже помнил фамилию Телефонировавшего чиновника Ван Заров Примерно через час был доставлен Пакет с официальным приказом А около восьми Приехала санитарная карета с телом. Сам приказ доктор Лекторов извлек из служебной папки. На бланке сыскной полиции был напечатан текст официальной просьбы «Предоставить морг Академии для публичного осмотра». Документ исходил за подписью и о начальника сыскной полиции, естественно. Подпись сфабриковали грубо и нагло – даже близко не похоже на росчерк Ванзарова для тех, кто его знает. Опрочем, достаточно сурового грифа. МВД, Департамент полиции, второе дело производства, управление сыскной полиции Санкт-Петербурга. Как ни печально, но бланк подлинный, как и конверт. Большого значения этому придавать не стоит. Лист могли украсть хоть из типографии, да и казанский участок, проходной двор, но все же чисто работают. Кто был истинный автор приказа, сомнений не возникало. Стоило вглядеться в буквы, чтобы узнать знакомую «А» с характерным сколом на хвостике. Именно такой в списке Садалов и в письме Рогоносцу. «Благодарю, кто выполнили нафу просьбу» коллежский советник сложил свой приказ и спрятал поглубже. «А теперь закрывайте морг и выгоняйте ротозеев». «Позвольте! Ну как можно столько народа?» — заволновался доктор Лекторов. «Тем более такой редчайший случай с точки зрения медицины. Мы всю ночь его готовили. Не изволите взглянуть?» Август Генрихович смотрел такими чистыми, незамутненными ничем, кроме науки, и глазами, что Ванзаров поддался на уговоры. Санитар предложил ватные тампоны, смазанные ментоловой мазью. Родион Георгиевич послушно засунул их в ноздри да поглубже. А вот железный ротмистер отказался наотрез. 8 августа, после 10. Плюс градусов по Цельсию. Сад рядом с инженерным замком. на отрез скопленных денег и хватило. Материал, о каком мечтала, только на барынях и видела, а тут удача. Штука материи залежалась, малость подпортилась, так знакомый приказчик, может, и неравнодушный к ней, уступил за треть цены, а еще шалун в оплату поцелуйчик потребовал но в щеку, без глупостей. Кухарка Аленка, деваха из Вологодской губернии, с год приехавшая в столицу на заработки, прижала к груди целый моток счастья, французскую мануфактуру. Теперь из него платье пошьет, пойдет в праздник на прогулку, все подружки от зависти помрут, а кавалеры ее будут. Уже давненько полагалось Аленке подхватить корзину и бежать в лавку за яйцами, колбасами и сырами. сайки не забыть тоже. Она уселась на лавке и млела от счастья. Погожий денек улучшал настроение. Мимо проходили люди, такие чужие в большом городе, но сегодня вдруг ставшие родными. Как будто каждый смотрел на нее и думал, «Ну надо же, простая деревенская деваха!» «А какой материал купила? Видно, умна да проворна!» Так хотелось верить Аленке, что вокруг тоже все радуются ее удаче. Не зря ведь каждую копейку откладывала, в сластях отказывала. Аленка провела бы в приятных мечтах не один час, но рядом остановился господин в приличном платье и так строго спросил. башня это вы обронили?» Не поняла Алёнка, чего хочет строгий дяденька, а когда догадалась, глянула под ноги и увидала свёрток газетный. Улыбнулась она счастливой улыбкой. «Нет, барин, не моё это!» Господин подошёл ближе, ткнул свёрток тросточкой и приказал. «А ну-ка разверните!» Алёнка — девушка послушная, но для своих господ, а чужому понукать ею не следует. «Из чего вздумал на улице приказывать?» Кухарка уже собралась достойно ответить, но тут господин быстро объяснил, почему его надо слушаться. Покорно отложила Аленка бесценную покупку на лавку, нагнулась и развернула сверток. Попервой не поняла, что такое завернуто в бумажку, вроде полежка темного. Но как уразумела, что лежит на коленях. Отчаянно завизжала... И отшвырнула находку И правильно Кому понравится держать в руках Чью-то ногу